пеня и рассекая волны своей мощной грудью с такой быстротой, о какой я до сих пор не имел никакого представления. Это проявление невероятной силы и быстроты действовало на меня как-то опьяняюще, да и на остальных, по-видимому, также. До этого времени мы держались несколько позади пассажирского парохода, теперь же пронеслись мимо него с быстротой курьерского поезда, обгоняющего товарный и, описав громадную дугу, устремились, подобно ястребу, на свою добычу. Наши бортовые орудия были уже наготове, Прислуга толпилась, около них готовая открыть огонь по первому слову капитана. Прежде чем я успел уловить план маневра Блека, наше судно проходило в каких-нибудь пятидесяти яждах от Белоники. В этот момент наши люди как будто превратились в бешеных диких зверей, Завидевших добычу и готовых пожрать друг друга для того, чтобы овладеть ею. С диким неистовым криком отворили они затворы главных бортовых орудий. Целый град снарядов отлипался на беззащитное судно. Страшное проклятие, вопли, крики огласили воздух. Я видел, как рослые, здоровые мужчины падали, пораженные на смерть. Слышал, как стонали, плакали, рыдали женщины, жалобно кричали дети. Страшное дело было сделано. Сделано разом. От одного удара победа осталась за нами, так как на пароходе спустили флаг. И последовало приглашение явиться на суд. Теперь оставалось только забрать свою добычу, поделить ее между собой. Спустить шлюпку. «Эй, Джон!» — крикнул Блек. «Забрать там каждый грош и все, что только найдется ценного. Потом вздернуть на мачте негодяя-капитана, этого дерзкого безумца». «К вашим услугам, капитан!» — отозвался ревущий Джон, клянулся небесным громом. «Ребята, спускай шлюпку» я бы советовал вам отправиться с ними на Белонику. Проговорил доктор Осборд, обращаясь ко мне. Это будет весьма интересно для вас. И он обратился с этим предложением к Греку. Тот был чрезвычайно нервно настроен в этот момент, хотя и казался совершенно спокойным. «Да, он отправится с нами», — решил он. «Если нас повесят, То пусть его повесят вместе с нами этого проповедника христианской нравственности этого самодовольного бездельника пусть он отправится на судно не сам швырну его в шлюпку меня тошнило при одной мысли о тех ужасах какие ожидали меня на судне но отказаться не было никакой возможности это было бы равносильно смертному приговору самому себя меня в шлюпку и когда мы подошли к пароходу втащили вслед за собой на палубу где нас встретился капитан со своими четырьмя офицерами наша было всемером то что я увидел превзошло даже все мои ожидания Мертвые лежали грудами на палубе. Судовой врач не успевал со своими двумя помощниками перевязывать раненых. Стоны и вопли стояли в воздухе, душераздирающие картины встречались на каждом шагу. Вся палуба представлялась собой сплошное поле битвы. Казалось, будто судно находилось под неприятельским огнем в течение нескольких часов. «Чего вы хотите от меня?» «И что вам надо здесь, на моем судне?» — спросил молодой капитан. «На что явущий Джон?» — ответил ему со злобной усмешкой. «Мы явились сюда, чтобы прежде всего повесить вас. Затем... Но тут я не дал ему договорить. Ах вы, негодяи!» — воскликнул я. «Если вы только посмеете тронуть здесь еще кого-нибудь, я уложу вас всех на месте». «И это ваше ремесло убивать ни в чем не повинных детей...»